Глава вторая 998 этаж населяли болотные твари и еще больше опасные двуногие искатели приключений. Предпоследний этаж был простым и сложным одновременно. Как я узнал впоследствии, арка, ведущая на последний этаж, появляется раз в месяц. В хаотической последовательности ровно на сутки, или если кому-то пришло в голову вернуться тем же путем, которым он поднялся, то арка простоит еще сутки, а потом исчезнет до назначенного срока. Именно поэтому город и наполнен ходячими мертвецами, умершие с голоду, убитые такими же искателями, как и одни сами, или пойманными мертвым патрулем, Сатин едва избежала участи стать одной из вечно марширующих по улицам мёртвого города. «Вон он!» Над головой пролетел очередной фейербол разнёсший в щепки очередное болотное деревце и поджёг торфяной участок. «Я нёсся по огромным, словно щит велика на листам каушинок, пересекавшим болотом в шахматном порядке». За мной неслись три охотника, видимо, решив поохотиться за редким дорогостоящим ингредиентом в виде меня. Как я когда-то упоминал, костная мука потнятых скелетов весьма дорогостояща для алхимиков. Следующий огненный мяч я отфутболил в сторону своим кейсом из шкуры саламандры и перепрыгнул на следующий лист кувшинки – Беда многих магов в том, что они сильно полагаются только на свою магию и мало внимания уделяют физической подготовке. Половина команды уже отстала, и за мной бежали только самые ретивые охотники. Повернувшись, я начертил в воздухе руну огненной стены и влил в нее четверть резерва из амулета – Большой участок болотистой местности перечертила широкая полоса колдовского зеленого огня, после чего потнялась вверх сожжение на три. Ноги в руки и бегом. Сквозь стену пролетает очередной фаербол. Да сколько же можно! Со злости я отбил шаровую молнию обратно. Прогремел взрыв и послышались чьи-то крики о помощи. «Угу, сейчас!» «Ноги в руки и на ту сторону!» Внезапно из воды вынырнула болотная русалка и, освидетельствов меня с ног до головы, обиженно поджала нижнюю губу и уплыла. «Да, рыбья нечисть, я без мяса, и поэтому тебе не по вкусу, да и топить меня пока бесполезно». Пробежав еще около сотни другой метров, я перешел на относительно твердую землю, густо заросшую по краям камышом. Стоило мне прислониться спиной к шершавой коре болотного деревца, как из зарослей осоки, вылетела длинная стрела и пригмоздила меня к стволу дерева, следом еще одна повыше плеча. «Ну вот, опять одежду попортили!» После чего из кустов появился эльф с длинным луком и натянутой тетевой. На наконечнике стрелы, лежавшие на полочке, пробегали изумрудные искры. Стрелы, наполненные магией леса. Плохо дело. «Шалтак, но он!» «Не понимаю я, по-вашему, эльф-ангор!» «Говорящая нежить — нередкая в этих краях шутка некромантов, но вот разумная редкость!» «Что хочет от путника рейнджер изумрудных лесов?» «От тебя веет кровью эльфа, свежий!» — произнес рейнджер, не ослабляя натяжение тетивы. «Кровью? Карр!» — на плечо спланировал мой верный спутник. «Так, девица эльфийских кровей! Ушки круглые, ибо полукровка!» Рука эльфа дрогнула, а по лицу пробежала судорога. Стрела сорвалась с тетивы и ушла чуть правее моей черепушки. Через секунду раздался крик боли и портовая ругань в адрес стрелка. Эльф молниеносно выхватил из колчана новую стрелу и наложил на тетиву. «Что?» Что ты с ней сделал, мертвая тварь? Попрошу, во-первых, без хамства, во-вторых, не переходить на личности. Восемь часов назад она поднялась на тысячный этаж. Я проводил ее карки Знаете, смотреть на удивленного эльфа – дорогое удовольствие. Лицо у него вытянулось, пальцы, державшие стрелу ослабли – И стрела вторично сорвалась в полет. Через секунду раздался жалобный вой какой-то твари. Камыш раздвинулся, и к нам на огонек вышел прихрамывающий тролль. положил на землю дубинку, он поднял за шкирку зазевавшегося эльфа и, сунув ему под нос два обломанных древка, проревел. «Твое!» Эльф кивнул. «Самоубийца!» Выпустив обломки, тролль, от души размахнувшись, впечатал звонкую оплеуху по правому уху эльфа, после чего, развернув эльфа спиной, отвесил ему такого пенделя, что любитель выстрелов в пустоту улетел по параболе, завывая, словно пожарная сирена. Низко полетел к дождю. Подняв дубину, Он повернулся в мою сторону. Я прикинулся ветошью. «Щупловат!» После чего скрылся в осоке, громко хлюпая босыми ногами по болотной жиже. Мне оставалось только обломать два древка стрелы и освободиться. Покинуть этаж удалось только через сутки. Беда была в том, что арко затопило и проход не активировался. Пришлось проявлять смекалку, устроить пороза пруд и 10 часов вычерпывать болотную жижу. Когда открылся проход, из него повалил народ. У молодого мага в руках стал быстро формироваться фаербол, но тут один дюжий охотник отвесил магу такого леща, что тут не устоял, и хлопнулся носом в болотную жижу. три идиот!» «Ты что, не видишь? Это голем-смотритель. Арки очищает. Из-за вот таких, как ты, недоучек, которых на руках на последние этажи притащили как младенца и страдают остальные. Двое суток арка закрыта была. Скорее всего, прошлого смотрителя кто-то грохнул или этот восстанавливался. Но я... Го-от...» От громкого голоса охотника, которого поддержали и спутники бедного мага, парнишка совсем скис. «Бегом! всё здесь высушил и укрепил запруды магией!» «Про меня забыли. Входит в привычку. Дай бог, чтобы и дальше так было!» Приведя одежду в порядок, я подхватил свой кейс и стал спускаться в темноте обо что-то испуганно пискнул, споткнулся и кубарем полетел вниз, вцепившись в свои вещи, выкатился я на песок, явно хорошо прогретый солнцем. 997-й этаж встретил меня пустыней. Выбеленная дебела пустыня, вдалеке виднелись три гигантские пирамиды и ослепительно белые обелиски которые, казалось, касались потолка, или что здесь заменяло небо. Что ж, добежим до пирамид. Вокруг арки были разбросаны пустые бутыли и фляги, скорее всего, из-под воды и вина. Если двое суток народ просидел здесь, то мне их даже жалко. Набросил на голову капюшон, защищаясь от палящего солнца. А что? Высушенным скелетом я остановиться совсем как бы не планировал. Вышагивая по песку, я то тут, то там натыкался на ползучих гадов, скорпионов, ящериц прочих обитателей пустынь. Жаркий ветер гонял песок по барханам, периодически пытаясь меня где-нибудь прикопать. Несколько раз я встречал трупы умерших от жажды и под палящим сон, потолком башни. У некоторых в карманах не было ничего, кроме песка, у других пара монет, какие-то рунические камешки, и только у одного рулон магической карты. Карта была самосоставляющаяся, целых 10 этажей было внесено в карту. Кстати, по карте пирамид 5. Отсюда просто не видно. Ткнув кончиком пальцев в пустое место, где должна была находиться арка входа на другой этаж, я произнес про себя «Арка на 98. восьмой», после чего на карте появился рисунок дверного проема и готическая вязь приписки. Самое главное, нужная мне арка находилась внутри одной из пирамид. Судя по длинным и извилистым розчеркам лабиринта, придется порядочно поплутать. Ну и километра два до самих пирамид. Четыре часа спустя. Я стоял у торговой палатки местного торгаша. Амулеты, талисманы, провизия, вода и полное отсутствие конкурентов». Меня сначала приняли за сбежавшую из пирамиды мумию и попытались упокоить. После моего негодования и пары оплюх торговцу, я получил в качестве компенсации за моральный и физический ущерб крем против загара и две литровые тыквы с водой. Да, в качестве фляжек продавец использовал высушенные тыквы, ну и небольшие скидки. Полными картами мужик не торговал, это первое. Второе. Золото в обмен ничего не стоило. Эти сокровища стоили только за пределами башни. Но когда я выгреб из карманов те самые рунические камешки, торговец едва из штанов от радости не выпрыгнул. Короче, за один камешек с цифрой 2 я купил дорожную сумку, немного сушеной провизии, хорошую кожаную флягу с вином, моток веревки, кошку... Нет, не живую, а металлические крючья, скованные в один для лазания по стенам и скалам. Тканевую маску для лица, чтобы не пугать других искателей приключений. Ну и походный набор для письма. Последний должен весьма пригодиться, ибо столько идей по реализации появилось. И еще у меня из головы не выходила мысль, что торгаш на мне весьма неплохо нажился». Надо поскорее узнать расценки местной валюты. Пока я торговался, ворон успел осушить три тарелки с водой и съел несколько кусочков вяленого мяса. Что-что? А каркары жалко На такой жаре бедный ворон старался не вылезать из-под моего плаща, спасаясь от жары и имитирующего палящее солнце потолка. Попрощавшись с торгашом, я направил свои стопы к центральной пирамиде, окольцованной четырьмя поменьше. Вершины каждой пирамиды сверкали словно начищенное стекло. На входе я столкнулся с бедолагой, который пытался запихнуть огромную шкуру медведя в походный мешок, явно служивший ему одеждой. Поздоровавшись, я прошел мимо него и вошел в пирамиду. «Все, вылезай, здесь должно быть прохладно кар «Карр! Наконец-то!» Его карканье эхом покатилось по бесконечным коридорам пирамиды. «Великолепно! Теперь все знают, что мы здесь!» «Вечно ты утрируешь, Карр!» И новое эхо, отражаясь от стен, пошло гулять по коридорам. Двадцать восемь часов назад. Последний этаж. Девушка, готовая ко всему, с посохом, переполненным атакующей магией, вышла из люка в крыше башни. Несмотря на долгий опыт путешествий по осколкам миров, запечатанных на различных этажах башни, Девушка замерла, глядя на синее небо и золотистое солнце, закрытое циклопическим защитным куполом. Для человека, никогда не видевшего солнца, она с трудом справлялась с целым ураганом эмоций и ощущений. Страж и хранитель тысячелетней башни уже ждал ее». Дракон сидел на задних лапах, широко расправив крылья и слегка постукивая кончиком хвоста по каменной миниатюре башни с драгоценным камнем, закрепленным на вершине в золотом кронштейне. Опустив посох и подойдя к дракону на расстояние десяти локтей, девушка поклонилась и произнесла. Приветствую крылатого владыку, чьи крылья творят ураганы, а когти заставляют стонать даже землю и горы. Ты пришла сражаться? Или ты пришла распевать дифирамбы? О великий и мудрый хранитель башни тысячи миров, я пришла просить право на одно желание, как прошедшее от начала до конца всю башню тысячи миров, и принесшая тебе свою историю», — произнесла девушка фразу, ставшую за столетие для всех визитеров ритуальной. Девушка склонила голову в поклоне. «Что ж, да будет так!» Дракон улегся, положив морду на передние лапы и прикрыв их своим длинным хвостом, готовый в любой момент сжечь разорватели сбросить обманщицу, пришедшую, чтобы завладеть главным сокровищем башни. Сатин, положив посох на нагретый солнцем камень, села и начала свое повествование. Полукровка всю свою жизнь готовилась к восхождению с нижних уровней башни к самому верху, чтобы выпасть из круговорота той жизни, в которой она оказалась, родившись на шестом уровне башни. Сатин рассказывала о себе, раскрывая хранителю свою душу. Она готовилась к этому моменту всю свою жизнь. Она знала, с чего начать, где и как выделить эмоциональной окраской свою историю. Наконец, когда на небе показались первые звезды, девушка, наполовину охрипнув, закончила свой рассказ. «Вижу, история твоя правдива, хоть и слегка приукрашена для красоты слова!» Дракон, глубоко вздохнув, вскочил на лапы и навис над уставшей сатин, широко расстаив крылья и приблизив свою морду вплотную к девушке, давя на нее своим пронзительным взглядом золотых глаз». Из полуоткрытой пасти дракона, спугающей белыми зубами, наружу вытекали легкие струйки дыма. Юная искательница только сейчас поняла, в какой опасности она находится. — Страшно? — Да-да, — голос Сатин дрогнул, и она закашлялась. — Ты боишься меня? Или того, что сглупила, придя сюда напрасно? И того, и другого великий хранитель башни тысячи миров. Лесть! Как же вы, двуногие, обожаете лесть! Ты получаешь свое право воспользоваться одним желанием. Только смотри, не сглупи. Три тысячи лет назад я пожелал единолично обладать камнем, исполняющим желания, и теперь прикован к этому богам запытому месту!» Пророкотал голос дракона. «Великий хранитель, а почему вы предупреждаете меня? Ведь, используя мою ошибку, могли заменить себя мной!» «Твоя история, Сатин Эн-Орлан-Гивель, дочь наследницы дома предрассветной бури!» Твой проводник меня заинтересовал, и я чувствую, что ваши судьбы еще встретятся на перекрестье линий судьбы. Загадывай свое желание и покинь последний этаж навсегда. Тебе сюда дороги больше нет». Девушку бил сильный озноб. С трудом встав на ноги, она услышала серебристый звон бокала. в ее ног лежала выпавшая из кармана серебряная фляжка с имбирным ромом. Девушка, подобрав фляжку, дрожащими пальцами отвинтила крышечку и сделала пару глотков. Горячая волна пробежала по телу, восстанавливая голосовые связки, прибавляя сил и даря ясность голове «Боги башни! Рин серый, ты даже не представляешь, с каким сокровищем ты расстался!» Девушка осторожно подошла к круглому кристаллу исполнения желаний. Самое желанное и драгоценное сокровище башни было от нее на расстоянии вытянутой руки, Глубоко вздохнув, набираясь храбрости, Сатин осторожно коснулась идеально гладкой поверхности камня. Кончики пальцев стало покалывать все сильнее и сильнее, и вскоре тело девушки засветилось, словно тысяча солнц на многие мили освещая все вокруг искусственным светом, делая башню тысячи миров подобием гигантского маяка, извещая всем окрестным землям, что еще одно желание было выполнено великим артефактом древних мастеров. Внезапно свет пропал, эхом отразившись на полупрозрачном куполе. Сатин стояла и ощупывала себя, пытаясь найти или ощутить разницу. Ушки не заострились, как она боялась, значит, как минимум, её желание исполнено. «Дитя, твое желание исполнено!» — пророкотал голос дракона. «И теперь тебе нет хода на последний этаж, а посему...» Внезапно каменный пол под ее ногами пропал, и она почувствовала, что падает. Падение было недолгим, но и не совсем приятным. Девушка, не удержав равновесия, громко ойкнула и хлопнулась на пятую точку. Потирая ушибленный зад, она встала и оглянулась. Вечерняя темень у опушки леса была смутно знакома. Внезапно ее как громом ударило «двенадцатый этаж башни!» Ее бывший дом, то место, откуда она отправилась в свои странствия – Сделав шаг, девушка обо что-то запнулась и, потеряв равновесие, упала лицом в густую траву. Причиной падения оказалась не какая-то коряга, а забытый ей посох во владениях хранителя башни. «Ну вот, девочка, ты своего добилась, и что дальше?» Звуки собственного голоса особо девушку не ободрили. И эйфория от выполненного, казалось, невозможного путешествия быстро прошла, и теперь перед сатин встал вопрос, что же делать дальше? Фляжка в кармане, казалась потяжелела и потянула девушку к земле. Удивленно достав серебряную безделушку, девушка встряхнула ее совсем недавно, фляжка была совсем пуста. Однако, отвинтив крышку и всколыхнув содержимое, девушка едва не пролила на траву драгоценные капли эликсира. Фляжка снова была полной. Облизнув сладковатые капли из пальцев, девушка убрала сосуд в карман и, подобрав посох, направилась к выходу с уровня, ведущему на следующий этаж. Теперь у нее появилась небольшая, но все-таки цель. Как и дракона, ее заинтересовал странный и разговорчивый путник, который вместо того, чтобы взбираться на самый верх, спускался в самый низ башни. «Фляжку стоит вернуть, да и расспросить чужестранца, глядишь, а там и другие цели в жизни появятся».